как и все наши органы мозг совершенствовался на протяжении миллионов лет наращивая свою сложность и информационное наполнение его структура отражает все этапы через которые он прошёл мозг развивался изнутри наружу глубоко внутри расположен самый древний участок ствол мозга отвечающий за основные биологические функции в том числе за жизненные ритмы сердечные сокращения и дыхание Согласно дерзкой догадке Пола Маклина, высшие функции мозга развивались в ходе трёх последовательных этапов. Ствол мозга окружает так называемый Р-комплекс, который выробился у наших присмыкающихся предков сотни миллионов лет назад и отвечает за агрессию, ритуальное поведение, территориальность и социальную иерархию. В нашей черепной коробке глубоко спрятано что-то вроде мозга крокодила. Эр-комплекс окружён лимбической системой мозгом млекопитающего, который сформировался десятки миллионов лет назад у наших прашуров, млекопитающих, но ещё не приматов. Он является основным источником наших настроений и эмоций, нашего беспокойства и заботы о потомстве. И наконец, снаружи находится живущее в сложном перемирии с более примитивными нижележащими слоями кора головного мозга. которая появилась миллионы лет назад у наших предков приматов. Кора головного мозга, где материя превращается в сознание, это отправная точка всех наших космических путешествий. Заключая в себе более 2/3 массы мозга, она служит средоточием интуиции и критического анализа. Именно здесь созревают наши мысли и идеи. Эта область отвечает за чтение и письмо. выполнение математических операций и сочинение музыки. Кора мозга регулирует нашу сознательную жизнь. Это наше видовое отличие, корень нашей человечности. Цивилизация это продукт коры головного мозга. Язык мозга это не язык генов, составляющих ДНК. Наши знания закодированы в клетках, называемых нейронами. микроскопических электрохимических переключателях, которые обычно имеют поперечник несколько сотых долей миллиметра. У каждого из нас вероятно около 100 миллиардов нейронов, что сопоставимо с числом звёзд в нашей галактике. Многие нейроны тысячи соединений, связанные со своими соседями. В коре головного мозга человека насчитывается порядка 100 триллионов, 10 в 14 степени, таких соединений. Чарльз Шэрингтон Так, представлял себе активность коры головного мозга в момент пробуждения. Кора кажется теперь искрящимся полем ритмически вспыхивающих точек с цепочками снующих туда-сюда искр. Мозг просыпается, и с его пробуждением возвращается сознание. Он похож на млечный путь, начинающий свой космический танец. Вскоре кора становится волшебным ткацким станком, Где миллионы поблескивающих челноков ткут переливающийся узор, всегда полный смысла, но никогда не замирающий, вечно изменявый в гармонии своих деталей. Теперь, когда просыпается тело, элементы этого гармоничного узора протягиваются вниз, в неосвещённую глубину нижних слоёв мозга. Цепочки вспыхивающих текучих искр направляются по соединениям, ведущим вниз. Это означает, что тело проснулось. и поднимается навстречу наступившему дню. Даже во сне мозг продолжает пульсировать, трепетать и вспыхивать, занятый сложным процессом человеческой жизнедеятельности, снами, воспоминаниями, догадками. Наши мысли, видения, фантазии существуют в физической реальности. Мысль состоит из сотен электрохимических импульсов. Если мы спустимся на уровень нейронов, то обнаружим сложные, замысловатые, запутанные узоры. Один может оказаться проблеском воспоминания о том, как пахла сирень у просёлка в детстве. Другой частью тревожного вспылоха, где я оставил ключи. Горные системы сознания, изборожденные множеством долин и извилин, которые при ограниченном размере черепа значительно увеличивают площадь поверхности коры головного мозга, определяющей возможности хранения информации. Нейрохимические процессы в мозгу чрезвычайно интенсивны, а схема этой машины удивительна любой из построенных человеком. Однако нет никаких указаний, что для её работы нужно что-то помимо 10 в 14 степени нервных соединений, которые образуют элегантную архитектуру сознания. Мир мысли очень грубо можно разделить на два полушария. Правое полушарие коры головного мозга в основном отвечает за распознавание образов, интуицию, чувства, творческие озарения. Левое полушарие руководит рациональным, аналитическим и критическим мышлением. Это двойственные силы, неотделимой противоположности, определяют всё человеческое мышление. Вместе они обеспечивают средства как для порождения идей, так и для проверки их правильности. Непрерывный диалог между двумя полушариями ведётся через огромное число соединительных нервов, мозолистые тело, corpus callosum. Мост между творчеством и анализом, который одинаково необходим для понимания мира. Информационное содержание человеческого мозга выражено в битах, примерно сопоставимо с общим числом соединений между нейронами, около 100 триллионов. 10 в 14 степени битов. Если записать всю эту информацию на естественном языке, она займёт 20 миллионов томов. Примерно столько содержится в крупнейших библиотеках мира. В голове каждого из нас находится эквивалент 20 миллионов книг. Мозг это очень ёмкое хранилище, занимающее очень небольшое пространство. Большая часть книг, хранимных мозгом, сосредоточена в его коре. Внизу, в основании размещаются функции, от которых в основном зависела жизнь наших далёких предков: агрессия, продолжение рода, страх, половая идентификация, готовность слепо следовать за вожаком. Некоторые из высших мозговых функций чтение, письмо, речь похоже локализованы в определённых зонах коры. Память, напротив, разбросана по множеству различных участков. Существует такое явление, как телепатия. Мы получили бы замечательную возможность читать записанное в коре головного мозга других людей. Однако сколько-нибудь убедительных доказательств существования телепатии нет, и передача этой информации остаётся делом артистов и писателей. Возможности мозга выходят далеко за рамки простого вспоминания. Он сравнивает, обобщает, анализирует, порождает абстракции. Мы должны осмыслять намного больше того, что знают наши гены. Вот почему объём мозговой библиотеки в десятки тысяч раз больше объёма генной. Наша тяга к познанию, наглядно проявляющаяся в поведении каждого ребёнка, это инструмент выживания. Эмоции и образцы ритуального поведения глубоко укоренены в нас. Они часть человеческой природы. Однако они не являются сугубо человеческими свойствами, чувства присущи многим другим животным, что действительно выделяет наш вид. Такая мысль. Кора головного мозга даёт нам свободу. Мы больше не обречены следовать генетически наследуемым схемам поведения ящериц и приматов. Каждый из нас сам ответствен за то, чем он заполнил свой мозг, о чём по взрослев будет беспокоиться и что будет знать. Не находясь больше во власти мозга рептилии, мы можем изменять сами себя. Большинство крупнейших городов мира росли без всякого плана. мало помалу в ответ на текущие потребности. Очень редко развитие города планировалось с учётом дальнейших перспектив. Эволюция города похожа на эволюцию мозга. Он развивается из маленького центра, медленно растёт и изменяется, поддерживая функционирование многих старых частей. У эволюции нет способа избавиться от древних внутренних частей мозга ввиду их несовершенства и заменить чем-нибудь более современным. Мозг должен функционировать в процессе обновления. Именно поэтому ствол мозга окружён Р-комплексом, затем лимбической системой и, наконец, корой головного мозга. На старой части возложено слишком много фундаментально важных функций, чтобы их удалось целиком заменить. В результате они со скрипом продолжают работать, устаревшие и порой контрпродуктивные. Но это неизбежное следствие нашей эволюции. В Нью-Йорке расположение многих крупных улиц восходит к XVII столетию. Фондовая биржа появилась в XVIII веке, водопровод в XIX, а система электроснабжения в XX. Планировка города могла бы быть намного более эффективной, если бы все гражданские системы конструировались параллельно и периодически заменялись. Вот почему катастрофические пожары, например, Великий лондонский или пожар в Чикаго, иногда способствовали улучшению планировки города. В 1666 году пожар уничтожил половину Лондона, в том числе старое здание собора Святого Павла. Чикаго после пожара 1871 года был отстроен заново, в том числе небоскрёбами с металлическим каркасом. Но постепенное прибавление новых функций позволяет городу более или менее непрерывно функционировать на протяжении столетий. В 17 веке из Бруклина на Манхэттен через Сттривер добирались паромом. В 19 столетии развитие техники позволило соорудить навесной мост через реку. Он был построен в точности на месте паромной переправы, потому что эта земля принадлежала городу, а также потому, что сюда сходилось большинство крупных подъездных путей, подведённых ранее к парому. Позднее, когда появилась возможность проложить под одну реку туннель, он был построен на том же месте по тем же причинам. А также потому, что в ходе строительства моста здесь уже появились заброшенные до поры подводные камеры, так называемые кессоны. Это использование и перестройка ранее существовавших систем для новых целей очень сильно напоминает схему биологической эволюции. Когда наши гены не смогли вместить всю информацию, необходимую для выживания, мы постепенно обрели мозг. Но потом, предположительно около 10.000 лет назад, пришло время, когда нам понадобилось знать больше, чем мог без труда вобрать наш разум. Поэтому мы научились запасать огромное количество информации вне нашего тела. Насколько нам известно, мы единственный вид на планете, который завбрёл общественные хранилища информации. аккумулируемый вне генов или мозга. Такие хранилища получили название библиотек. Книги делаются из деревьев. Они представляют собой собрание плоских гибких частей, по-прежнему называемых листьями, на которых тёмной краской оттиснуты закарючки. Один взгляд на них, и вы слышите голос другого человека, возможно, умершего 1000 лет назад. Через тысячелетие Речь автора отчётливая и безмолвная, возникает в нашей голове обращённая лично к нам. Письмо это, пожалуй, самое великое изобретение человечества, связавшее людей, которые жили в разные эпохи и никогда не знали друг друга. Книги разбивают кандалы времени, доказывая, что люди способны на волшебство. Самые древние авторы писали на глиняных табличках Клинопись, предшетель латинского алфавита, была изобретена на Ближнем Востоке около 5000 лет назад. Она предназначалась для ведения записей о покупках зерна, продаже земли, победах властелителей, заповедях жрецов, положениях звёзд, молениях богу. Тысячи лет записи выдавливались на сырой глине и высекались на камне, процарапывались на воске, коре или коже, рисовались на бамбуке, папирусе или шёлке. Но всегда Зараз делалась одна копия, предназначенная за исключением надписей на монументах для очень узкого круга читателей. Затем, между II и IV веками, в Китае были изобретены бумага, чернила и печать с резных деревянных блоков, что позволяло изготавливать и распространять многочисленные копии. Потребовалось 1000 лет, чтобы эта идея достигла далёкой и отсталой Европы. Затем неожиданно книги стали печататься по всему миру. Перед самым изобретением наборных шрифтов, около 1450 года, во всей Европе насчитывалось всего несколько десятков тысяч фолиантов. Все они были рукописными. Примерно столько же имелось в Китае в сотом году до нашей эры, а в Александрийской библиотеке было в 10 раз больше. Спустя 50 лет, около 1500 года, Существовало уже 10 миллионов печатных книг. Обучение стало доступно каждому, кто умел читать. Волшебство распространилось повсеместно. Относительно недавно книги стали печататься в виде недорогих массовых изданий в мягкой обложке. Заплатив цену скромного ужина, вы можете размышлять над упадком и гибелью Римской империи, происхождением видов, интерпретацией сновидений, природой вещей. Книги подобны семенам. Они могут покоиться веками, а затем пустить ростки на самой, казалось бы, малообещающей почве. Крупнейшие библиотеки мира содержат миллионы томов, что соответствует 10 в 14 степени битам информации, заключённой в словах, и примерно 10 в 15 степени битам в иллюстрациях. Это в 10.000 раз больше той информации, что содержится в наших генах. И примерно в 10 раз больше объёма информации хранимой в нашем мозгу. Если я буду читать по одной книге в неделю, то за всю жизнь смогу осилить лишь несколько тысяч томов, десятую долю процента содержимого величайших библиотек нашего времени. Фокус в том, чтобы знать, с какими книгами стоит познакомиться. Книжная информация не запрограммирована от рождения, но постоянно изменяется, отслеживая события и адаптируясь к происходящему в мире. Прошло 23 столетия с момента основания Александрийской библиотеки. Представьте себе, какими чудовищными были бы эти столетия без книг и записей. Век вмещает в себя четыре поколения. За 23 столетия сменилось почти 100 поколений людей. Если информация могла бы передаваться только словами из уст в уста, как мало мы знали бы сейчас о своём прошлом. Как замедлился бы наш прогресс? Всё определялось бы тем, какие из древних открытий стали нам случайно известны из рассказа и насколько точным был этот рассказ. Информация о прошлом могла воспроизводиться, но при последовательных пересказах она становилась бы всё более беспорядочной, пока в конце концов не утратилась бы. Книги позволяют нам путешествовать во времени, сохраняя мудрость предков. Библиотека связывает нас с загадками и знаниями, которые когда-то в муках отывали природы величайшие умы человечества, с лучшими учителями за всю историю нашей планеты, которые готовы без устали наставлять нас и побуждают внести свой вклад в коллективное знание человеческого вида. Публичные библиотеки зависят от добровольных пожертвований. Я думаю, что о здоровье нашей цивилизации, глубину знания основ собственной культуры и степень заботы о будущем Легко можно оценить по тому, как мы поддерживаем наши библиотеки. Если бы эволюция Земли была запущена вновь в точно таких же физических условиях, крайне маловероятно, чтобы в результате появилось что-то, пусть даже отдалённо напоминающее человеческий род. Эволюционный процесс носит ярко выраженный случайный характер. Космические лучи воздействуют на разные гены, вызывая разнообразные мутации. которые могут поначалу иметь очень скромные последствия, но позднее вылиться в глубокие изменения. Как и в истории, в биологии случайные происшествия способны играть важную роль. Чем дальше в прошлом происходили критические события, тем существеннее влияние, которое они могли оказать на настоящее. Рассмотрим, например, наши руки. У нас пять пальцев, включая большой, который противостоит остальным. Они хорошо служат нам, но я думаю, что ничуть не хуже служили бы и 6 пальцев, включая один большой, и 4 с одним большим, и 5, среди которых два были бы противопоставлены остальным. В конфигурации наших пальцев, которую мы привыкли считать естественной и единственно возможной, нет ничего, что делало бы её наилучшей. У нас 5 пальцев, потому что мы произошли от рыбы девонского периода, в плавниках которой имелось 5 костей. Видимы своё происхождение от рыбы с четырьмя или шестью костями. У нас было бы по 4 или по 6 пальцев на каждой руке, и мы считали бы это вполне естественным. Мы используем в арифметике десятичную систему счисления, потому что у нас на руках 10 пальцев. Арифметика, основанная на числах 5 и 10, настолько естественна, что в древнегреческом языке слово считать буквально означало делать 5. Если бы обстоятельства сложились иначе, Мы могли бы использовать восьмеричную или двенадцатиричную арифметику, относящая десятичный счёт к области новой математики. То же самое, я полагаю, относится и к более существенным аспектам нашего бытия: к нашему наследственному веществу, нашей биохимии, нашей форме, телосложению, системам органов, симпатиям и антипатиям, страстям и страданиям, ласке и агрессии, даже к нашим аналитическим способностям. Все они, по крайней мере, части являются результатом внешне незначительных случайных событий, пришедших на протяжении нашей невообразимо длительной эволюционной истории. Как знать, утонув в болотах каменноугольного периода на одну стреказу меньше, возможно, сегодняшние разумные организмы на нашей планете были бы пернатыми и обучали бы свою молодёжь на птичьих базарах. Узор эволюционной причинности это поразительно сложная паутина. Мы не постигли её до конца, и это смиряет нашу гордыню. Всего 65 миллионов лет назад наши предки были самыми невзрачными среди млекопитающих, созданиями, чей размер и интеллект был на уровне крота или землеройки. В то время лишь очень смелый биолог рискнул бы предположить, что такие животные в конце концов породят линию, которая доминирует на земле в наши дни. Планета тогда кишела наводящими ужас, кошмарными ящерами, Динозаврами чрезвычайно успешно занявшими практически все экологические ниши. Рептилии плавали в воде, летали по воздуху и шествовали по земной тверди, содрогавшейся от громоподобные поступь ис существ высотой в шестиэтажный дом. Некоторые из них имели довольно крупный мозг, передвигались на задних конечностях, а двумя маленькими передними, очень напоминавшими руки, ловили мелких проворных млекопитающих, возможно, наших с вами предков. которых употребляли в пищу. Случись с таким динозавром выжить, не исключено, что доминирующий разумный вид на нашей планете достигал бы 4 м в высоту, имел зелёную кожу и остроконечные зубы, а человекообразные формы появлялись бы лишь в мрачных произведениях научной фантастики ящеров. Но динозабры не выжили. В одной из катастроф все они были уничтожены. а вместе с ними значительная часть, если не большинство, других земных видов. Недавние исследования позволяют предположить, что в тот период погибло 96% всех видов, населявших океаны. При таком высоком темпе вымирания современные организмы могли развиться из малочисленных и нехарактерных видов, живших в конце мезозойской эры. Но не землеройки, не млекопитающие эти уцелели. Никто не знает, почему исчезли динозавры. Согласно одному из предположений, причиной послужила космическая катастрофа взрыв близкой звезды, подобный сверхновой, породившей крабовидную туманность. Если бы около 65 миллионов лет назад сверхновая вспыхнула в 10 или 20 световых годах от солнечной системы, она выбросила бы в окружающее пространство мощный поток космических лучей, часть из которых, попав в воздушную оболочку Земли, Выжгло бы атмосферный азот. Появившиеся оксиды азота разрушили бы защитный озоновый слой, увеличив поток солнечной ультрафиолетовой радиации на поверхности, что привело бы к гибели и мутациям большинства организмов, недостаточно защищённых от действия интенсивного ультрафиолетового света. Некоторые из этих организмов могли составлять основу питания динозавров. Что бы ни случилось на самом деле, катастрофа с тёршей динозавров с лица земли значительно облегчила жизнь млекопитающим. Нашим предкам больше не приходилось жить под гнётом прожорливых рептилий. Это была пора расцвета, когда мы достигли невиданного разнообразия. Около 20 миллионов лет назад наши предки по прямой линии, вероятно, ещё жили на деревьях. Позднее, когда во время большого ледникового периода леса уступили место саваннам, Они опустились на землю. Великолепная приспособленность к жизни на деревьях немного выстоит, когда лесов становится очень мало. Большинство живших на деревьях приматов должно быть исчезло вместе с лесами. Лишь немногие освоились с опасным существованием на земле и выжили. Потомки одной из таких линий, эволюционируя, стали людьми. Причины климатических изменений никому не известны. Возможно, их вызвали небольшие вариации земной орбиты, либо осветимостью солнца, или же интенсивные вулканические извержения, выбросившие в стратосферу тончайшую пыль, которая, отражая в космос часть солнечного света, охлаждала землю. Виной всему могли быть также изменения глобальной циркуляции воды в океанах или прохождение солнца через галактическое пылевое облако. Это маловероятная версия. Мелкая космическая пыль не сможет проникнуть во внутренние области солнечной системы из-за давления излучения солнца. А крупное не вызовет сколько-нибудь заметного экранирования солнечного света. Однако, в чём бы ни заключалась причина, мы вновь убеждаемся, насколько тесно наше существование связано со случайными астрономическими и геологическими событиями. После того, как мы спустились с деревьев, у нас постепенно выработалось прямохождение. Наши руки стали свободны, мы обладали великолепным бинокулярным зрением, то есть располагали всем, что требовалось для создания орудий. Наличие крупного мозга давало нам важное преимущество, позволяя обмениваться сложными мыслями. При прочих равных лучше быть сообразительным, чем тупым. Умные существа лучше справляются с трудностями, дольше живут и оставляют после себя больше потомства. Да и изобретение ядерного оружия разум служил мощным подспорьем для выживания. В нашей истории были орды маленьких пушистых млекопитающих, которые сначала скрывались от динозавров, потом заселили вершины деревьев, позднее спустились вниз, приручили огонь, изобрели письменность и наконец стали строить обсерватории и запускать космические корабли. Если бы дела пошли немного иначе, то вероятно появились бы несколько иные существа, чьи разум и умение обращаться с вещами привели бы к сопоставимым достижениям. Возможно, это были бы разумные двуногие динозавры, или еноты, или выдры, или кальмары. Было бы здорово узнать, насколько сильно может отличаться от нас другой разум. Поэтому мы изучаем китов и приматов. Чтобы узнать хотя бы немного о том, какими могут быть иные цивилизации, мы можем заняться историей и культурной антропологией. Но всё равно мы все, киты и приматы, люди, состоим в слишком близком родстве. И пока изыскания ограничены лишь одной или двумя эволюционными линиями на единственной планете, мы будем оставаться в неведении о возможном разнообразии и великолепии иных видов разума и других цивилизаций. Я полагаю, что на другой планете, с иной последовательностью случайных процессов, варьирующих наследственную информацию, с иной средой обитания, отбирающей удачные комбинации генов, шансы обнаружить существ близких нам по своему устроению, стремятся к нулю. чего, не скажешь о вероятности найти иную форму разума. Вполне возможно, что эволюция мозга тоже шла у этих существ изнутри наружу. У них могут быть аналогичные нашим нейронам коммутационные элементы. Но не исключено, что эти элементы окажутся совершенно иными, например, неорганическими устройствами, действующими при комнатной температуре, а сверхпроводниками, работающими при очень низких температурах. И в том случае их скорость мысли будет в 10 в седьмой степени раз больше нашей. А может быть, где-то эквиваленты нейронов не вступают в прямой физический контакт друг с другом, а сообщаются при помощи радиосвязи. Так что одно разумное существо окажется представлено множеством организмов и возможно даже принадлежащих многим мирам. И каждый из этих организмов будет обладать частью общего интеллекта, внося посредством радиосигналов свой вклад в разум. намного более мощный, чем его собственный. В каком-то смысле подобная радиоинтеграция отдельных индивидуумов уже началась на планете Земля. Может статься, есть планеты, где разумные существа имеют, как и мы, около 10 в 14 степени нервных соединений. Но возможно, где-то число этих соединений достигает 10 в 24 степени или 10 в 34 степени. Любопытно, каким знаниям обладают подобные существа. Как обитатели одной вселенной, мы с ними должны владеть некоторой существенной общей информацией. Если нам удастся установить с ними контакт, то многие их знания будут представлять для нас огромный интерес. Но верно и обратное. Я думаю, что внеземная цивилизация, даже существувшая в шедшей в своём развитии намного дальше нас, заинтересуется нами, нашими знаниями. нашим образом мысли, устройством нашего мозга и, конечно, нашей эволюцией и перспективами. Если на планетах у ближайших к нам звёзд есть разумные существа, в состоянии ли они узнать про нас? В силах ли они обнаружить хотя бы намёк на долгий эволюционный процесс от генов к мозгу и библиотекам, протекающий на малозаметной планете Земля? Если инопланетяне не покидают родных пределов, то существует по меньшей мере два способа, которыми они могут нас обнаружить. Один из них это прослушивание с помощью больших радиотелескопов. Миллиарды лет они слышали бы лишь слабое потрескивание, вызванное молниями, да свист захваченных земным магнитным полем электронов и протонов. Но потом, менее столетия назад обнаружилось бы, что радиоволны, идущие из Земли, становятся сильнее, громче, Всё меньше похоже на шум, всё больше напоминают сигналы. И стало бы ясно, что обитатели Земли наконец догадались о возможностях радиосвязи. Сегодня международные радиостанции, телевизионные передающие центры, радарные установки испускают огромное количество сигналов. На некоторых радиочастотах Земля стала ярчайшим объектом, самым интенсивным радиоисточником в солнечной системе, ярче Юпитера, ярче Солнце. Внеземная цивилизация, следящая за радиоизлучением Земли и получающая подобные сигналы, пришла бы к безошибочному выводу, что здесь недавно произошло что-то весьма интересное. По мере вращения Земли излучение наиболее мощных наших радиопередатчиков медленно перемещается от одних областей неба к другим. Радиоастроном на планете у другой звезды Без труда вычислят продолжительность дня на Земле по моментам появления и исчезновения наших сигналов. Некоторые из наших наиболее мощных источников являются передатчиками радаров. Немногие из них используются в радиарной астрономии для радиозондирования поверхности ближайших планет. В проекции на небо размер радарного луча значительно больше любой планеты, и сигнал по большей части уходит из солнечной системы в глубины межзвёздного пространства. где может быть обнаружен любым достаточно чувствительным детектором Большая часть радарных сигналов имеет военное значение Небо сканируется в постоянном страхе перед массированным запуском ракет с ядерными боеголовками, который начнёт отсчёт пятнадцатиминутной готовности к уничтожению человеческой цивилизации Информационное содержание этих импульсов несущественно. Это последовательность простых числовых кодов, представленных в виде сигналов Однако наиболее заметным источником радиопередач Земли являются наши телевизионные станции. Вследствие вращения Земли одни станции появляются из-за горизонта, в то время как другие скрываются за ним. Получается беспорядочная смесь программ. Но даже она может быть рассортирована и восстановлена высокоразвитой цивилизацией у одной из соседних звёзд. Наиболее часто повторяющимися сообщениями будут позывные станции и призывы покупать моющие средства, дезодоранты, таблетки от головной боли, автомобили и нефтепродукты. Самыми заметными окажутся передачи, транслируемые одновременно многими станциями в разных часовых поясах, например, выступления в разгар международных кризисов президента Соединённых Штатов или главы Советского Союза. Бессмыслица коммерческого телевидения, вкупе с внешними признаками международной напряжённости и междоусобицы внутри человеческой семьи, Вот основные послания о жизни на Земле, которые мы предпочитаем транслировать в космос. Что должны подумать о нас они? Невозможно отозвать эти телепередачи. Невозможно послать более быстрое сообщение, которое обгонит их и внесёт поправки в прежние трансляции. Ничто не перемещается быстрее света. Крупномасштабные телевизионные трансляции начались на Земле в конце 1940-х. С сетого момента вокруг Земли расширяется сферический волновой фронт, который несёт худи-дуди, посвящённую Чекерсу Ричарду Никсону, тогда вице-президенту США, и допросу учёный сенатором Джозефом Маккарти. Худи-дуди одна из первых детских передач на американском телевидении. Чекерс пятнистый кокер-спаниель, спавший политическую карьеру Ричарда Никсона в 1952 году. Будучи обвиняемым в использовании тайного фонда для финансирования избирательной кампании на пост вице-президента США, Никсон выступил по телевидению и заявил, что единственный подарок, полученный им от политических друзей это Чекерс. Что его дети полюбили эту собаку, и он не отдаст её, даже если это преступление. Америка была тронута, и Никсон стал вице-президентом при президенте Айзенхауэре. Макарти, Джозеф Реймонд, 1908-1957 годы. Председатель сенатской комиссии Конгресса США, развернувшей в начале 1950-х годов кампанию правительственных и парламентских расследований в отношении лиц, подозреваемых в коммунизме и подрывной деятельности. Поскольку эти передачи транслировались несколько десятилетий назад, они пока ушли лишь на десятки световых лет от Земли. Если ближайшие цивилизации находятся дальше, то пока мы можем не беспокоиться. В любом случае есть надежда, что инопланетяне Не сумеют понять наши передачи. Сейчас к звёздам направляются два космических аппарата Voyager. На борту каждого из них находится позолоченная медная пластинка с фонограммой и звукосниматель в алюминиевом кожухе, на котором помещена инструкция по использованию. Мы сообщаем другим существам, которые могут бросить моря межзвёздного пространства, сведения о наших генах, нашем мозге, наших библиотеках. Но мы не хотели передавать преимущественно научную информацию. Любая цивилизация, способная перехватить Воджер в глубинах межзвёздного пространства, когда его передатчики уже давно умолкнут, будет обладать знаниями, заведомо превосходящими наши. Вместо этого мы желали поведать другим существам о том, что считаем нашими особенными, уникальными свойствами. Интересы коры головного мозга и лимбической системы представлены в большей мере, чем интересы Р-комплекса. Хотя получатели не могут знать ни одного из языков земли, мы включили в послание приветствие на 60 человеческих языках, а также на языке огарбатых китов. Мы отправили сделанные в разных уголках мира фотографии людей, заботящихся друг о друге, занимающихся учёбой, искусством, изготовлением инструментов, решением сложных проблем. На пластинке записано полтора часа лучшей музыки самых разных культур. Здесь есть произведения, выражающие наши чувства космического одиночества, желания покончить с изоляцией и стремления установить контакт с другими существами космоса. Мы записали также звуки, которые можно было слышать на нашей планете, начиная со времени, предшествовавшего появлению жизни, и вплоть до появления самых последних технологий, вызванных эволюцией человеческого рода. Это чем-то похоже на звуки, издаваемые усатым китом. песнь любви, разносящуюся по бескрайним глубинам. Многие, может быть, большинство из наших сообщений будет невозможно расшифровать. Но мы отправили их, потому что очень важно сделать попытку. С той же целью мы включили в состав послания Войджера мысли и чувства отдельного человека. Часовую запись электрической активности мозга, сердца, глаз и мышц женщины, преобразованную в звук и сжатую по времени. В каком-то смысле мы отправили в космос мысли и чувства отдельного человеческого существа, непосредственно зарегистрированные в июне 1977 года на планете Земля. Быть может, получатель ничего не поймёт в этой записи или примет её за сигналы пульсара, с которыми она имеет поверхностное сходство. А возможно, цивилизация невообразимо более высокоразвита, чем мы, сумеет расшифровать по такой записи мысли и чувства. И по достоинству оценит наше стремление поделиться ими. Информация в наших генах очень стара. Большая часть её возникла свыше миллионов лет назад, а некоторые доли миллиарды лет назад. В противоположность этому, возраст книжной информации не превышает нескольких тысяч лет, а то, что содержится в наших головах десятков лет. Долгоживущая информация не является специфически человеческой. Земная эрозия не позволит нашим монументам и артефактам дожить, по крайней мере, естественным порядкам, до отдалённого будущего. Однако записи Войджера покидают солнечную систему. В межзвёздном пространстве эрозия, её способной вызывать лишь космические лучи и столкновения с частицами пыли, идёт настолько медленно, что информация сохранится на протяжении миллиардов лет. Гены, мозг и книги кодируют информацию по-разному и с разным успехом сохраняют её во времени. Но металлические дорожки межзвёздного послания Voyager сберегут память о человеческом виде намного надёжнее. Послание Voyager движется с ужасающей медлительностью. Самому быстрому объекту, когда-либо запущенному людьми, потребуется десятки тысяч лет, на то чтобы добраться до ближайшей звезды. Любая телевизионная программа всего за несколько часов покроет расстояние который Voyager преодолевал годами. Только что завершившаяся телепередача за какие-то часы настигнет Voyager, находящийся сейчас в районе Сатурна, и обогнав его, унесётся к звёздам. На начало 2019 года Voyager 1 удалился от Солнца на расстояние 145 астрономических единиц, почти в 5 раз превышающее радиус орбиты Нептуна. И является самым далёким космическим аппаратом, запущенным с Земли. Если направить сигнал в сторону Альфы Центавра, он достигнет её за 4 с небольшим года. Коль скоро спустя десятки или сотни лет в далёком космосе кто-то примет наши телевизионные передачи, я надеюсь, у него сложится благоприятное мнение о нас. В продукте 15 миллиардов лет космической эволюции, странном превращении материи в сознание, совсем недавно цивилизация отдала в наши руки поразительной силы. и пока нет уверенности, что нам хватит мудрости избежать самоуничтожения. Но многие из нас всеми силами стремятся его предотвратить. Мы надеемся, что очень скоро, по меркам космического времени, мы мирно объединим нашу планету в организацию, высоко ценящую жизнь каждого живого существа, и будем готовы сделать следующий великий шаг стать частью галактического сообщества взаимодействующих цивилизаций. Глава 12. Галактическая энциклопедия. Кто ты? Откуда взялся? Я никогда не видел ничего похожего на тебя. Творец Ворон посмотрел на человека и был удивлён, обнаружив, что это странное новое существо так похоже на него самого. Эскимосский миф отворении. И вот созданы небеса. И вот создана земля. Но кто будет здесь жить, о боги? Отстекские хроники. История царств. Я знаю, некоторые скажут, что мы слишком смелы в своих утверждениях о планетах, и построили их на множестве вероятностей, каждая из которых окажись она ложной и противоречащей нашим предположениям, как плохой фундамент поколеблет всё здание и обрушит его на землю. Но Если земля, как мы предположили, одна из планет, равная остальным достоинствами и благородством, кто решится сказать, что нигде больше нельзя искать тех, кто наслаждается зрелищем спектакля природы? И если не одни мы являемся его зрителями, неужели никто, кроме нас, не проник глубоко в его секреты, в знания о нём? Христиан Гьюгинс. Новые предположения о планетных мирах и их обитателях. и производстве около 1690 года. Автор природы лишил нас всякой возможности в нашем теперешнем состоянии установить сообщение между этой землёй и другими великими телами вселенной. И весьма вероятно, что он подобным же образом пресёк все связи между другими планетами и иными системами. Во всех них Мы наблюдаем достаточно, чтобы возбудить нашу любознательность, но не удовлетворить её. Это противно мудрости, сиянием своим пронизывающей всю природу, предполагать, будто мы должны заглядывать так далеко и загораться таким любопытством, лишь для того, чтобы в конце нас постигло разочарование. Сказанное естественным образом подводит нас к мысли, что нынешнее наше состояние есть только заря. Самое начало нашего существования подготовка или проба сил перед дальнейшим развитием. Колин Маклорен, 1748 год. Не может быть языка более универсального и более простого, более свободного от ошибок и неясностей, более подходящего для выражения неизменных отношений естественных вещей, чем математика. Он интерпретирует все явления в одних и тех же терминах, как бы свидетельствуя о единстве и простоте плана Вселенной, и делая ещё более очевидным тот неизменный порядок, который лежит в основе всех естественных явлений. Жозеф Фурье. Аналитическая теория тепла. 1822 год. Медправили к звёздам 4 корабля: Пионер-10 и Пионер-11, Voyager-1 и Voyager-2. В 2006 году к ним добавился пятый зонд Новые горизонты, достигший в 2015 году Плутона. 1 января 2019 года пролетевший в 3.500 км от двойного транснептунового объекта 214МУ69 и продолжающий движение за пределы солнечной системы. Это довольно несовершенные и примитивные аппараты, движущиеся, если принять во внимание колоссальные межзвёздные дистанции, с медлительностью засыпающего на ходу бегуна. Но в будущем мы добьёмся большего. Наши корабли станут путешествовать быстрее, будут определены межзвёздные цели, и рано или поздно на борту наших судов появится экипаж. В галактике должно быть множество планет, которые старше Земли на миллионы а некоторые и на миллиарды лет. Неужели нам не наносили визитов? Неужели за миллиарды лет, прошедшие после образования нашей планеты, ни один удивительный корабль далёкой цивилизации не обозревал с высоты наш мир? А затем, медленно опустившись на поверхность, не попадался на глаза переливчатым стрекозам, равнодушным рептилиям, визгливым приматам и удивлённым людям. Мысль об этом совершенно естественна. оно возникает у каждого, кто, пусть даже мимоходом, задумывался о возможности существования разумной жизни во вселенной. Но случалось ли подобное на самом деле? Принципиальным обстоятельством здесь выступает качество предъявляемых доказательств. Придирчивые и скептически исследованных, а не просто правдоподобно звучащих неподтверждённых свидетельств одного-двух самозванных очевидцев. Если придерживаться данного критерия, Нет ни одного надёжно установленного случая внеземных визитов, вопреки всем сообщениям о Бэнло и палеоастранахтах, из-за которых порой создаётся впечатление, будто наша планета кишит незваными гостями. Хотел бы я, чтобы было иначе. Есть что-то непреодолимое в стремлении обнаружить хотя бы один знак, или, может быть, надпись, а ещё лучше ключ к пониманию далёкой чужой цивилизации. Эту тягу мы, люди, Чувствуем уже давно. В 1801 году физик Жозеф Фурье был префектом французского департамента Изер. Фурье в наши дни известен благодаря исследованиям теплопроводности в твёрдых телах, важным для понимания особенностей строения поверхности планет, а также благодаря изысканиям в области волновых и других периодических движений, составляющих раздел математики, известный как фурье-анализ. Инспектируя школы своей провинции, Фурье обнаружил одиннадцатилетнего мальчика, чей удивительный интеллект и способности к восточным языкам уже вызвали восхищение учёных. Фурье пригласил его к себе в дом для беседы. Мальчик был зачарован коллекцией редкостей, собранных Фурье в Египте, где он сопровождал армию Наполеона, чтобы описывать астрономические сооружения древней цивилизации. Иероглифические надписи восхитили мальчика. Но что они означают, спросил он. Никому не известно, прозвучало в ответ. Мальчика звали Жан-Франсуа Шампольон. Загоревшись загадкой языка, который никто не мог расшифровать, он стал выдающимся лингвистом и со всей страстью погрузился в древнеегипетские письмена. Франция в то время была наводнена египетскими диковинами, награбленными Наполеоном и впоследствии ставшими доступными западным учёным. Опубликованное описание экспедиции молодой Шампольон проглотил с жадностью. Став взрослым, он воплотил в реальность свою детскую мечту и блестяще осуществил расшифровку древнеегипетских иероглифов. Но лишь в 1828 году, спустя 27 лет после встречи с Фурье, Шампольон впервые оказался в стране своей мечты в Египте. И проплыла от Каира вверх по течению Нила, преклоняясь перед культурой над постижением, который так усердно работал. Это было путешествие во времени, посещение чуждой цивилизации. Вечером 16-го мы наконец добрались до Дендеры. Повсюду разливался великолепный лунный свет, и всего 1 час пути отделял нас от храмов. Могли ли мы устоять перед искушением? Я спрашиваю вас, хладнокровнейшей из смертных. Момент требовал от обе<td>ть всеми для отправиться в путь. Одни без гидов, но до зубов вооружённые, мы пересекли поля. И вот перед нами показался храм. Можно было измерить его, но выразить суть казалось невозможным. Он соединял в себе высшие степени красоты и величия. 2 часа провели мы там в полном восторге, перебегая из одного огромного зала в другой и пытаясь в лунном свете прочитать надписи на внешних стенах. На корабль вернулись лишь к 3 часам утра. Стем, чтобы и в 7 уже снова быть в храме. То, что мнилось величественным в лунном сиянии, осталось таковым и при свете солнца, открывшим нам все детали. Мы в Европе лишь карлики, и ни одна нация, ни древняя, ни современная, не создала в архитектуре столь величественного, чистого и впечатляющего стиля, как древние египтяне. Все их постройки предназначались как будто для людей ростом 100 футов. Шампольон с радостью обнаружил, что ему удаётся почти без усилий читать надписи на стенах и колоннах Карнакского храма в Дендере и в других местах Египта. До него многие пытались, но не могли расшифровать иероглифику, священные орнаменты. Некоторые учёные полагали, что это своего рода пиктографический код, насыщенный тёмными метафорами. в основном изображениями глаз и волнистых линий, жуков, шмелей и птиц, особенно птиц. Путаница царила ужасная. Находились такие, кто считал египтян колонистами из древнего Китая, и такие, кто утверждал обратное. Публиковались громадные фолианты с сложными переводами. Один толкователь, лишь мельком взглянув на Розеттский камень, иероглифические надписи на котором ещё не были расшифрованы, сразу объявил Что знает их смысл? Он утверждал, будто быстрая расшифровка позволяет ему избежать систематических ошибок, которые неизменно появляются при длительном размышлении. Чем меньше умозрений, заявил он, тем лучший результат. Как и сегодня при поиске внеземной жизни, необузданные спекуляции дилетантов отпугнули многих профессионалов. Шампольон противился мнению, что иероглифы являются графическими метафорами. Он направил свои мысли в ином направлении, отталкиваясь от блестящей догадки английского физика Томаса Юнга. Розеттский камень был открыт в 1799 году французским солдатом, работавшим на строительстве оборонительных сооружений в дельте Нила, у города Рашид, который европейцы по большей части, не знавшие арабского языка, называли Розетта. Это была большая плита древнего храма, на которой, судя по всему, одна и та же надпись была высечена с использованием трёх разных систем письменности. Наверху иероглифами, посередине особыми рукописными иероглифами, носящими название демотического письма, но самое главное, внизу по-гречески. Шимпальйон, свободно владевший древнегреческим, прочитал, что надпись на камне высечена в память о Кранаце и Птолемее V Эпифана. весной 196 года до нашей эры. По этому случаю царь даровал свободу врагам престола, снизил налоги, одарил храмы, простил смутьянов, укрепил войска. Короче, предпринял всё, что делают современные правители, когда хотят остаться у власти. В греческом тексте неоднократно упоминается Птолемей. Примерно в тех же самых местах иероглифического текста присутствует набор символов, окружённых овалом или картушем. по видимому, заключил Шампольон, это также означает Птолемей. Если так, то письмо не может в своей основе быть пиктографическим или метафорическим. Скорее, большинство символов должны соответствовать буквам или слогам. Шампольон также догадался подсчитать число греческих слов и число отдельных иероглифов в этих предположительно равнозначных текстах. Первых оказалось значительно меньше. И это опять же наводило на мысль о том, что иероглифы являются преимущественно буквами или слогами. Но вот какой букве соответствует тот или иной иероглиф? К счастью, Шампольон имел доступ к ابيлиску, раскопанному на острове Филои, на котором иероглифами было записано греческое имя Клеопатра. Имя Птолемея начинается с буквы П. Первый символ в картуше квадрат. В имени Клеопатры буква П пятая. И в картуше Клеопатры на пятой позиции стоит такой же квадрат. Это и есть буква П. Четвёртый в имени Птолемея идёт буква Л. Неонили изображена в виде льва. Вторая буква в имени Клеопатры тоже Л, и в иероглифической записи здесь опять появляется лев. Орёл, соответствующий букве А, дважды, как и следует, появляется в слове Клеопатра. Так внезапно обнаружилось общее правило. Египетские иероглифы оказались по большей части простым позиционным шифром. Но всё-таки не каждый иероглиф это буква или слог. Некоторые являются пиктограммами. Так окончание картуша Птолемея означает вечно живой возлюбленный бога Пта. Полукруг и яйцо в конце имени Клеопатры условная идеограмма "дочь Исиды". Такая смесь букв и пиктограмм доставила первым интерпретаторам много неприятностей. В ретроспективе всё это кажется очень простым, но потребовались века, чтобы блеснула догадка. Ещё немало труда пришлось приложить, особенно для расшифровки иероглифов ранних эпох. Картуши сыграли роль ключа внутри ключа, как будто египетские фараоны помещали своё имя в овал специально, чтобы облегчить работу египтологам 2000 лет спустя. Шимпанльйон отправился в большой гипостильный зал Карнакского храма. И в первом приближении прочёл надписи, бывшие для всех загадкой, ответив тем самым на вопрос, который в детстве сам задал Фурье. Какая же это надо думать была радость открыть однонаправленный канал связи с другой цивилизацией, разомкнуть уста культуры, безмолствовавшей на протяжении тысячелетий, позволить ей рассказать о своей истории, магии, медицине, религии, политике и философии.